Глава 20. В институте, где работала погибшая Ксения Попова, шли допросы. Сотрудники милиции рассыпались по отделам и допрашивали всех, начиная от директора и кончая вахтёром. Павленко сидел у телефона и выяснял, когда звонили с телефона автомата, находившегося напротив дома Поповых, а Дронга позвонил к азбеку Измайловичу. Я даже не знаю, что говорят в подобных случаях. признался он. Но, похоже, ваши теории оказались достаточно верными. Он действительно тщательно продумывает свои преступления. Получается, что он ходил вокруг дома убитой, выискивая место, где можно совершить преступление, и случайно узнал об этом подвале. Значит, он понимал, что не сможет никуда её пригласить, воскликнул Гортуев. И отлично осознавал её социальный статус. Как вы узнали о том, что он был раньше в городе? Консьержка вспомнила, что когда она в последний раз отчитывала дворника, рядом по телефону автомату звонил какой-то мужчина. Странно, что она его запомнила, пробормотал профессор. Я бы тоже так думал, но на самом деле ничего странного. На нём была куртка с фирменным знаком. Такую же куртку Пола подарил сыну консьержки один из жильцов дома. Поэтому она и запомнила незнакомца. Тогда всё правильно, согласился Гортуев. Вы проверили телефон? Сейчас проверяю, ответил Дронга. Я как раз в институте. Надо постараться найти хоть какую-то зацепку. Вице-губернатор приехал к начальнику областного УВД, сообщил Казбек Измайлович. Кажется, он очень недоволен. Мне здесь сказали, что вы тайком разговаривали с его водителем. Я задал ему несколько вопросов, которые казались мне важными, а господин Попов изо всех сил пытается нам помешать проводить нормальное расследование. Будьте осторожны, попросил Гортуев. Я не хочу, чтобы нас отозвали, не разрешив закончить это дело. Убрав телефон в карман, Дронга прошёл в кабинет заместителя директора института, который стал своеобразным штабом группы Мякишева. там находились сам Мякишев и полковник Рызунов. Дронга вошёл в кабинет, и оба офицера, склонившиеся над схемой института, подняли головы. "Опять занимаетесь самодеятельностью", недовольно заметил Мякишев. "Очевидно, вы не знаете, что господин Попов уже приехал к нашему генералу. С минуты на минуту нас могут отсюда отозвать". "Не думаю", возразил Дронга. Ваш генерал достаточно умный человек. Он всё понимает. Не успел он договорить, как в кабинет быстро вошёл капитан Павленко. В руках у него был листок бумаги. Кто-то звонил с телефон-автомата ровно месяц назад, в воскресенье, в половине 11 утра на домашний телефон Поповых. "Возбуждённо сообщил он. Значит, всё совпало", громко произнёс Дронга. "Что совпало?" не понял Мякишев. теоретические изыскания профессора Гуртуева с реальной практикой. Но это слишком долго объяснять. Мне важно получить любую информацию от сотрудников института, с которыми общалась погибшая. У неё были здесь близкие друзья или подруги? Она дружила с Верой Романовой, вспомнил Павленко. Мы об этом узнали сразу, как только начали расследование, но нам не разрешили её допрашивать. Кто такая Вера Романова? уточнил Дронга. Супруга первого вице-губернатора, пояснил Мякишев. Тоже работает в этом институте, немного старше погибшей. Она сейчас находится у себя в кабинете. Вы должны были допросить её в первую очередь, разозлился Дронга. Это супруга первого вице-губернатора, ледяным тоном напомнил Мякишев. хотите поссорить нас со всем руководством области. Её супруг замещает губернатора, когда тот бывает в отпуске или в командировке. Причём тут кто и кого замещает? Где она сидит? В соседнем кабинете, сообщил Мякишев. Но я бы не рекомендовал вам действовать столь опрометчиво. Дронга не дал ему договорить. И ещё, капитан Павленко внёс неоценимый вклад в наше расследование. «Мы с профессором Гуртуевым собираемся отметить его в специальной докладной записке на имя генерала Шаповалова. Хочу, чтобы вы знали». Он вышел в коридор и постучал в соседнюю дверь, на которой висела табличка с фамилией и именем супруги первого вице-губернатора. Раздался удивленный голос. «Войдите!» И он вошел в кабинет. За столом сидела элегантная дама лет тридцати пяти. Хорошо уложенные волосы, строгий костюм двойка от Карла Лагерфельда. Она словно пришла в театр на премьеру, а не на работу в научное учреждение. Поправив очки, она строго посмотрела на гостя и спросила: "Вам кого?" "Здравствуйте, Вера Романовна", поздоровался Дронга. "Простите, что беспокою, но я вхожу в группу по расследованию убийства вашей подруги Ксении Поповой. Мы никогда не были подругами". сухо поправила его супруга первого вице-губернатора Всего лишь хорошими знакомыми Вы очевидно знаете, что наши мужья работают вместе, и по случайности мы тоже оказались коллегами в одном учреждении. Это всё, что нас связывало. Извините, я оговорился. Вы были только коллегами по работе, но у меня к вам несколько вопросов. Вы не поняли, что я вам сказала? вежливо спросила она. Я супруга первого вице-губернатора. У вас есть разрешение на мой допрос. А я эксперт, прибывший сюда из Москвы для расследования этого преступления. И пока вы не ответите на мои вопросы, я отсюда не уйду, даже если вы вызовете милицию, чтобы меня отсюда выдворили. Неужели вы такой наглый? притворно удивилась она. Нет, я такой целеустремлённый, парировал он. Ну что ж, садитесь. Наконец разрешила она, и когда он сел на один из стульев, стоявших у окна, спросила: "И что вам нужно? Чем я могу вам помочь в данной ситуации?" Она не говорила вам, что должна увидеться с незнакомым мужчиной в тот четверг, когда её не стало. Не говорила и не могла сказать. Неужели вы действительно считаете, что замужняя женщина в её положении будет делиться подобными секретами с кем бы то ни было? И тем более со мной, зная, как я не одобряю подобных знакомств. Значит, знакомства были. Повторяю, мы не обсуждали подобные неприличные вопросы. Если даже у неё был знакомый, с которым она должна была встретиться, она бы не стала об этом мне сообщать. А на другие темы вы с ней разговаривали или на работе вас волновали только научные вопросы? Не сдерживаясь, съехидничал Дронга. Не нужно юрничать, возмутилась Вера Романовна. У нас были довольно хорошие отношения, но не самые близкие. Она уехала в четверг примерно часа в 4. Она всегда уходила в это время. Нет, по четвергам Ксения уезжала после часа дня, навещала своих родителей. И вообще, она работала в нашем институте на полставки, а вы на полный, как видите. Тогда всё понятно. Может вы обратили внимание на незнакомого мужчину, который мог появиться у вас в институте в последние несколько месяцев? Вы тоже не очень знакомый, заметила Вера Романовна. И тоже появился в нашем институте только сегодня утром. Ему около 40. Он должен быть достаточно симпатичным, нравится женщинам, хорошо одеваться и говорить комплименты. Просто мечта, а не мужчина. Саркастически усмехнулась Вера Романовна. Но таких у нас не было, это точно. Вам очевидно известно, что мой нынешний супруг старше меня на 17 лет. И вы хотите таким образом узнать, что я думаю о собственном браке? Отвечаю. Не обращая внимания на посторонних мужчин, если вам это интересно. Значит, вице-губернатор не первый ваш муж, спросил Дронга. С чего вы взяли Вы сказали: "Мой нынешний супруг, были другие?" "Были", ответила Вера Романовна. "В молодости мы все совершаем глупости. Это мой третий муж. Двое других оказались не очень умными и деловыми людьми. А вы его первая жена, вторая?" "Первая умерла примерно 15 лет назад, ещё до моего появления. Вы пришли интересоваться моей личной жизнью?" "Нет. Меня больше интересует жизнь погибшей. У неё были друзья в институте, я имею в виду мужчин. Иначе говоря, вы спрашиваете, были ли у неё любовники? Нет, не было. У неё молодой, симпатичный муж, которого она сама выбрала. Зачем ей любовник? В нашем городе и с нашим положением это недопустимая вольность, которую мы не можем себе позволить. Здесь не Москва. Все друг у друга на виду. Поэтому я и пришел к вам. Может, у нее были подруги или близкие знакомые? Нет, не было и не могло быть. Насколько я знала, она общалась только с нашим директором и со мной. Поймите, что ее статус не позволял ей общаться с другими сотрудницами. Конечно, очень трудно работать в такой обстановке, но у нас провинция. Вы не знаете, она вела дневник? Невежливо перебил свою собеседницу Дронго. Вера Романовна замолчала, нахмурилась, вспоминая, затем осторожно сказала: "Да. Насколько я помню, у неё был дневник, куда она заносила свои впечатления и мысли, но я его никогда не видела". "Ясно. И последний вопрос. Как вы считаете, она была счастлива в семейной жизни?" Вера Романовна поправила очки и усмехнулась. "Вы же не мальчик", сказала она укоризненно. должны всё сами понимать. Сейчас подобные вопросы женщинам не задают. Это раньше мы могли позволить себе жить так, как хотим, с милым рай и в шалаше. Так раньше говорили. Только теперь никто не хочет жить в шалаше и быть шалашной подругой. Всем нужны загородные коттеджи, хорошие дома в центре города, желательно свои квартиры в Москве. Возможность учить детей за рубежом, счета в банках, дорогие машины, бриллиантовые украшения, целый штат обслуживающего персонала, отличных водителей до поваров и садовников, до раков не осталось. Все хотят устроиться в этой жизни. Я ответила на ваш вопрос. Поэтому третий муж усмехнулся Дронга. И поэтому тоже спокойно ответила Вера Романовна. А у погибшей Ксении был выбор. Может, вы уже слышали. У них с одним известным спортсменом была любовь. Достаточно красивый молодой человек, спортсмен, чемпион, но с пустым карманом и с пустой головой. Отец Ксении был очень деловым человеком и другом губернатора. Он и познакомил свою дочь с будущим мужем. Ксения не подвела Папашу, сделала правильный выбор. И Попов резко пошёл в гору, ведь близким другом его тестя был сам губернатор. Этот брак был выгоден обоим и самому Кириллу, и Ксении. А вы говорите про счастье. Устаревший термин, который мало кого сегодня волнует. Сейчас счастлив тот, кто сумел устроиться в этой жизни, а кто не сумел, тот несчастлив. И никакая, даже самая большая любовь не поможет изменить этот очевидный факт. Спасибо за содержательную и познавательную лекцию. Дронго поднялся Я оценю, что вы читали фельетоны Ильфа и Петрова. Шалашная подруга оттуда. Не думала, что в нашей милиции такие образованные люди. С некоторым удивлением заметила Вера Романовна. До свидания. Откланившись, Дронго вышел из кабинета и едва не столкнулся с Поповым. Разъярённый вице-губернатор шёл по коридору, направляясь к директору института. Очевидно, Ему не удалось убедить генерала отдать повторный приказ о прекращении работы милиции в институте. И теперь он решил лично проверить, чем они занимаются в этом учреждении. "Это вы", зло пробормотал Попов, увидев Дронга. "Всё-таки добились своего. Придумали какие-то дикие истории, чуть не довели до нового инфаркта моего тестя, обманом допросили моего водителя. Устроили здесь такой балаган. Что вам вообще нужно?" «Чего вы от меня хотите?» «Мне нужен ее дневник!» Дронго с удовлетворением заметил, как вздрогнул Попов, быстро отводя глаза. «Какой дневник?» спросил вице-губернатор, и было видно, что он врет. «Вы себя выдаете», — с ожилением заметил Дронго, «и очень явно вы даете. Вы прекрасно знаете, что у вашей покойной жены был дневник. Мне он нужен». «Вера Романовна вам сказала...» Показал на дверь кабинета Попов. «Только вы его не получите. Это личные вещи моей жены. И они не имеют никакого отношения к ее убийству. Они имеют непосредственное отношение к преступлению», возразил Дронго. «Хватит!» Взвизгнул Попов. «Вы переходите всякие границы. Дневник вы все равно не получите, даже если возьмете штурмом мой дом. Я его уничтожил, сжег». Его больше нет. Я больше не буду вас предупреждать. У меня достаточно знакомых в Москве, чтобы вас наконец отозвали отсюда. Мы и без вашей помощи найдём убийцу. Уже нашли двоих. Они, кажется, сейчас в больнице. Со злостью заметил Дронга. Совпадение. Глупая ошибка, но убийцу всё равно найдут. А вас мы всё равно отсюда попросим. У меня сегодня состоится разговор с губернатором. Так что можете заказывать билеты в Москву на сегодняшний вечер. Это я вам гарантирую. Мы и так должны были уехать, покачал головой Дронка. А вы, к сожалению, не понимаете, что здесь происходит. Убийство вашей жены это не единичный факт, а всего лишь звено в цепи преступлений опасного маньяка. И мы всё равно будем его искать, даже если нам запретит не только ваш губернатор, но и сам президент. У вас манее величие, скривил губы Попов. И не смейте больше приставать к нашим сотрудникам и знакомым. Я уже всех предупредил. С вами никто не будет разговаривать. Будут, убеждённо проговорил Дронга. А вы могли бы нам помочь, если бы согласились отдать дневник вашей погибшей супруги. Попов повернулся и пошёл дальше, не сказав больше ни слова. Дронга тяжело вздохнул. Конечно, дневник очень помог бы но даже если он его не получит, расследование всё равно не прекратится.